Глава пятьдесят шестая. «Готов?» — спросил я сквозь зубы. «Ты вооружен?» «Мозги на месте, если ты про них». Я пожалел, что не прихватил из дома ведера тот симпатичный арбалетик. «Тогда держи». Морли всучил мне маленький кинжал с плоской рукоятью. И откуда только достал. Наверняка у него при себе целый арсенал, невидимый глазу. «Морли он такой». Без ножечка ни шагу. «Что-то подозрительно тихо», — сказал он. «Да уж, если внутри и вправду краск с Садлером, вряд ли будут особенно церемониться с Белиндой. Разочек-другой она всяко должна была вскрикнуть. Если жива, конечно». «Думаешь, уже прикончили?» «Все, может быть. Ну, идем?» «После вас». Он не стал спорить. Сам догадался, что у него передо мной существенное преимущество. Он видел во тьме как кошка, и потому просто обязан был идти первым, раз уж мы решили лезть в это бандитское логово. Вблизи стало ясно, что склеп возводили приверженцы одного из наших полубезумных культов. Вокруг дверного проема располагались резные изображения мифических и полумифических существ, одно уродливее другого. Я снял попугая с плеча, посадил его на выступ. Если что, позовет на помощь. Наверное. По цвету в самый раз подходит. Пробормотал я. И по неподвижности. Щипать я его не стал, на всякий случай. А то еще разорется на всю округу. доц ухмыльнулся. В лунном свете мелькнули ровные белые зубы. Морли заглянул за дверь и жестом дал понять, что сразу у входа все чисто. Но, оборачиваясь, он протянул руку за фонарем Я отодвинул заслонку. Узкий конус света пронзил мрак подобно огненному клинку. Пусто. Пыльно и пусто. Морли ткнул пальцем себе под ноги. В пыли виднелись следы, уводившие куда-то вглубь склепа. У меня засвербело в носу. Дот сдвинулся дальше, светя фонарем. Даже ему требовался свет. Что уж тогда говорить обо мне? «А ну как он прав? А ну как Садлер с краском устроили западню? Они ведь знали, что Гаррит, рыцарь без страха и упрека, ради спасения прекрасной дамы, готовы играть в поддавки со смертью». След уперся в стену. Хм? пробормотал я. «Только потайной двери не хватало. Как мы ее найдем?» Мои страхи оказались напрасными. Присмотревшись, я различил очертания массивной дубовой двери, за подлицо за стеной. Посветил на петли. Судя по всему, их давненько не смазывали. Это означает, что без шума дверь открыть не удастся. Морли пожал плечами и шагнул к двери. «Чего встал?» – прошипел он. «И вправду, чего?» «Что там может быть за этой дверью?» «Краска Садлер?» «Эко невидаль. Всего-навсего пара хладнокровных убийц. Два ходячих кошмара. Тьфу!» Мы таких по десятку на десерт съедаем. Я потянул за ржавое кольцо. В следующий миг из проема к моим ногам обрушилось человеческое тело размерами с плотяной шкаф. Один из злодеев. Кто именно, выяснять было некогда. Морли цеданул его в висок рукояткой кинжала, как две капли воды, похожего на тот, который он дал мне. Злодей отрубился с тяжким вздохом, словно, наконец, сбылась его заветная мечта. Прилечь и отдохнуть. «Гарит», — послышался слабый голос. «Белинда, жива! Иду, иду!» «Осторож!» Из мрака донеслось хрюканье, и передо мной выросло чудище вдвое больше левиафана, хрипевшего у моих ног. Ручища размером с бревно возникло из темноты, схватило меня за шкирку и отшвырнула в сторону. Снова хрюканье. Глухой удар, второй протяжный стон, морли ловкости не занимать но иногда и ловкость против грубой силы не спасает. Дот с ногами вперед пролетел надо мной и с грохотом врезался в кучу мусора на полу, прежде чем я успел подняться. Мгновение спустя дверь захлопнулась, и я, пытаясь проскочить в щель, больно ударился плечом. Когда-то мне снилось, что я погребен заживо. Как жаль, что это не сон. Дверь слегка поддалась. Я испустил некий звук, что-то вроде смешка спятившего чародея, и налег снова. Кто-то шарахнул по двери с другой стороны. Удар отозвался дрожью в теле и звоном в ушах. Краск, а это был он, принялся класть меня заодно с Садлером. «Вставай! Вставай, скотина!» Сипло ревел он. «Если у него такой голос, значит Харкер, Карлайл и Пеквуд изрядно его отделали» а Садлера и того хлеща. Я нажал. Краск надавил в ответ. «Морли, подсоби!» В свете фонаря луч бил прямо в потолок. Было видно, как дот скрутится возле Белинды, помогает ей подняться и что-то спрашивает. «Конечно нет, придурок!» рявкнула она. «Как со мной может быть все в порядке, если мне просто повезло? Они оба вырубились прежде, чем успели меня замучить. Лучше Гарриту помоги. Или собираешься сидеть тут до конца дней, мышами до да крысами питаться?» Узнаю породу контагью. Что бы ни случилось, присутствие духа они сохраняют всегда. Краск припер дверь чем-то тяжелым. Мы колотились от нее, пока у меня не онемело плечо. Но дело шло. С каждым ударом дверь открывалась на дюйм другой. Наконец, Морли лаской проскользнул сквозь образовавшуюся щель. Я слышал, как он бормочет. «Дескать, пуговицы отрываются, ткань трещит по швам, кто ему за это заплатит?» Он отодвинул упор, и я смог выбраться из темницы. Тихо стонавшая Белинда висела у меня на руке. Силы идти у нее не осталось. По-видимому, Садлер с Краском успели показать ей, что ее ожидает. Мы вышли наружу. «Что теперь, дубина стаиросовая?» — осведомился Морли. «Нюхача ты отпустил». Подарил бы поцелуйчик, она бы до сих пор нас ждала. Я сделал то, что должен был сделать. Я вернул Белинду. Пора было двигать домой. Вот только какова вероятность того, что с краском и Садлером покончено? Нуль без палочки. Куда они подевались? Я тряхнул попку дурака, восседавшего на выступе. «Отвечай, лох пернатый!» Его высокомудрие не унизился до ответа. «С ума сойти!» Гаррит требует, чтоб попугай заговорил. По правде сказать, я все больше беспокоился за покойника. Слишком долго от него не было вестей. Он что, решил меня проучить? Или... Когда в мой дом явились оборотни, он их не распознал. А вдруг они добрались до него, пока я был у Вейдера? Что им стоило притвориться мной? Дин отпер замок и... Шостер послал за нами своего человека, так? прошипел Морли. «Не сомневаюсь. В глубине души я даже рассчитывал, что хвост нам подсобит, если совсем худо станет. Тогда иди к Шустеру, и он тебе скажет, куда смылись наши старые приятели. Разумный совет. Но захочет ли Шустер поделиться сведениями? Может, у него свои далеко идущие планы на краска с Садлером. Мы бы взяли их тепленькими. А если упустим...» Они ничего не забывают и не прощают. Морли похлопал меня по плечу. хочему то у меня научился. Белинда не в том состоянии, чтобы за кем-либо гнаться. Белинда выдержит, процедила спасенная нами красотка. У Белинды на все сил хватит, и она не привыкла откладывать. Тут ноги ее подогнулись, и она вынуждена была опереться о ближайшее надгробие. «Ни слова Гаррит. Она прожгла меня взглядом. В темноте послышался шорох. Что-то прошелестело в траве и удалилось, в том направлении, которое, скорее всего, избрали для бегства Садлер и Краск. Мы с Морли переглянулись, и я спросил Белинду. «Куда ты ехала, когда на тебя напали? Насколько я знаю, засада была на другой улице». «Нет, они сперва засели на дороге к твоему дому» и сильно разозлились, что ты не поехал меня провожать. Им были нужны мы оба. Нам повезло, что у меня нашлись другие дела, да? Повезло? Ну, конечно. Потом у Белинды легко было догадаться, что она не разделяет моей радости. «Так куда ты ехала?» Повторил я вопрос. «В Пальмы», – нехотя призналась она. «Мы договорились там встретиться после приема». «Ясно». Помнится, перед уходом она беседовала с Маренго, и тот выглядел приятно удивленным. Не мое дело, разумеется. Но позже вечером доблестный Маренго с непонятной тоской взирал на публику в пальмах, хотя рядом сидела его обожаемая племянница. «Отвезешь ее к себе?» — попросил я Морли. «У него Белинда точно будет в безопасности». «Ты же не собираешься преследовать их в одиночку», Небрежно справился он. «Мол, что бы ты, Гаррит, не выкинул, меня ничем не удивишь. Ты уже столько глупостей в жизни натворил, что одним фортелем больше, одним меньше. Нет, не собираюсь. Пускай шустер их ищет. А у меня другие дела. Надо проведать покойника».